Глава третья. Элли. День тянулся так долго, что, по ощущениям, получился дольше, чем все летние каникулы вместе взятые. Хотя занятия в школе начались уже шесть недель назад, их только сейчас притащили в магазин, чтобы купить Мэри несколько новых блузок. Похоже, у дочери её временных опекунов грудь выросла за одну ночь. Несомненно, Элли достанется что-то из ее старых мешковатых посеревших вещей, которые она будет донашивать. Сара возмущалась ценами, кажется, несколько часов. У нее с собой один из ее знаменитых списков, спланированный бюджет, и она не хочет отступать ни от одного, ни от другого. Хотя несчастная молоденькая продавщица уже бесчетное количество раз повторила ей, что у них единственное складское предприятие в городе, И Сара не найдет ничего дешевле, даже если отправится в большой город. Имеется в виду торговая фирма, которой производитель товаров дает льготные условия покупки в обмен на обязательство поддерживать определенный уровень запасов товара. Элли бьет носками туфель по одному из прилавков. Мэри время от времени сочувственно на нее посматривает. И тут заходит она. Наоми Харпер. Оказалось, этот день не может стать ещё хуже. Мама Наоми приветствует Сару как старую подругу, хотя Элли ни разу не видела, чтобы они в прошлом здоровались друг с другом. Они хором повторяют фразы типа «Как здорово встретить вас здесь» и «Как у вас дела?». Мама Наоми с любовью смотрит на свою дочь и объявляет, что та совершенно точно выросла за последние несколько недель. Элли думает, что мать Наоми не знает одну вещь. Независимо от того, какой длинной юбки она покупает, ее драгоценная дочурка закатывает их за пояс, как только выходит из дома. Мэри, которая старше их на четыре года и едва ли знает, кто такая Наоми Харпер, вопросительно смотрит на Элли, но та только безразлично пожимает плечами. «Боже, не думала, что мне придется видеть твою страшную физиономию еще и в выходные, будто учебных дней мало», — шипит Наоми со злобой, которая могла бы исходить от девочки гораздо старше двенадцати лет. Элли представляет стрелу, летящую от ее плеча, и пронзающую левый глаз Наоми, видит, как из пробитого глазного яблока текут гной и кровь, и молчит. «Ты вообще когда-нибудь разговариваешь?» Наоми хмурится, не добившись от Элли никакой реакции. Она очень напоминает ребёнка, тыкающего палкой в осиное гнездо и раздражающегося всё больше и больше, когда оттуда никто не вылетает. «Давай, вонючка Элли, скажи что-нибудь!» Элли чувствует, как у неё сжимаются кулаки, костяшки пальцев белеют. Она не должна позволять себе злиться, но это так трудно, когда жар поднимается к щекам, а сердце начинает учащённо биться в груди. Элли смотрит на Мэри, но независимо от того, как сильно она сосредоточивается, она не может заставить свою новую сестру развернуться и врезать Наоми кулаком в лицо. Затем Элли силой воли хочет заставить Сару заявить, что это место слишком дешёвое для них. Она страстно желает, чтобы ухмылка сошла с лица этой мерзкой девчонки и её отталкивающей мамаши. Но ничего из этого не происходит. Происходит другое. Наоми Харпер очень быстро, без всякого предупреждения, выбрасывает вперёд руку и сталкивает на пол весь ряд лёгких парусиновых туфель на резиновой подошве с ближайшей к Элли полки и отскакивает назад до того, как кто-то заметил, что это сделала она. «Элли!» — вскрикивает Сара и бросается к образовавшейся куче. Лицо у неё становится тёмно-красного цвета. «Зачем ты это сделала?» Смысла возражать нет. Сара в любом случае не послушает, а Наоми с матерью переглядываются, словно Наоми говорит ей, «Разве я тебя не предупреждала?» И только Мэри с подозрением переводит взгляд с Элли на её одноклассницу и обратно. «Можно я подожду снаружи?» — спрашивает Элли. Она знает, что происходит, если её вывести из себя. Несмотря на то, как сильно она ненавидит Наоми, лучший способ не выпустить ситуацию из-под контроля — это удалить из нее себя. «Я пойду с тобой», — предлагает Мэри. Но Сара качает головой. «Ты должна примерить эту блузку, Мэри. Элли достаточно большая, чтобы пять минут подождать нас на улице». Она на самом деле достаточно большая. И если б все на этом закончилось, то и проблем бы больше не было. «Если б только Наоми осталась внутри». Но всего через несколько минут она уже стоит рядом с Элли, снова извергая свою ядовитую желчь. «Все в школе хотят знать, почему ты такая странная. Ты в курсе?» «Иди прочь, Наоми», — предупреждает Элли. «Но я знаю», — заявляет Наоми, не обращая внимания на слова Элли. Наоми отступает назад, предположительно потому, что понимает то, что она собирается сказать, Будет уже не тыканьем палкой в осиное гнездо. Она возьмет его обеими руками, раскроет и заглянет внутрь. «Хочешь послушать, что мне известно?» «Нет», — отвечает Элли. Ее сердцу некомфортно в груди, а по рукам бегут мурашки. Она знает, что сейчас что-то случится, и она не в силах это остановить. Она может только наблюдать, словно сторонний свидетель, разворачивающийся перед ним сцены. «Заткнись!» «Ты сказала, чтобы я заткнулась?» Наоми недоверчиво смотрит на нее. Она не понимает. Пока не понимает. «Просто прекрати это. Возвращайся в магазин», — предупреждает Элли, и все это время чувствует нарастающую внутри нее злость, разворачивающуюся, как маленький клубок шерсти, который становится все больше и больше, жестче и жестче. «Ты думаешь, что испугала меня?» «Я выгляжу испуганной?» Элли неотрывно смотрит на Наоми, и ее темные глаза становятся жестче от ярости. «Тебе следует меня бояться, Наоми Харпер. Следует». «Уходи. Тебе нужно уйти. Уходи», — тихо бормочет Элли, — «до того, как пострадаешь». «Что ты делаешь?» — спрашивает Наоми, и хотя она все еще говорит высокомерно и заносчиво, Теперь её голос окрашен чем-то другим. К нему добавилась неуверенность, может, даже страх. «Боже, какая ты странная!» Она делает шаг вперёд, протягивая руку, чтобы толкнуть Элли в плечо. «Уходи!» «Прочь!» — приказывает Элли на этот раз громче. И Наоми опускает руку, едва не прикоснувшись к Элли. Та сжимает кулаки, руки свисают вдоль тела и плотно зажмуривается. «Сдерживайся, сдерживай свою злость!» «Что ты делаешь?» — спрашивает Наоми, отступая на шаг. «Что ты бормочешь? Прекрати, прекрати это!» Наоми делает еще шаг назад и неудачно ставит одну ногу. Теперь слова Элли звучат громче, глаза остаются закрытыми, но губы снова и снова повторяют одно и то же. «Уходи, уходи, уходи!» Наоми едва ли чувствует, как ее каблук соскальзывает с края тротуара, но в душе улавливает ту ужасающую секунду, когда теряет равновесие. Она машет руками, когда летит по воздуху навстречу движущимся машинам, и хотя у нее за спиной громко гудит машина, скрипят тормоза и орут люди, Наоми Харпер слышит только эти повторяющиеся слова. «Уходи! Уходи! Уходи!»